А сейчас, как говорится, маленькая деталь. Мальчик, которого разорвало на куски бомбой, и от него осталась на память матросская шатпесочка с надписью «Аврора на ленте». Это я. А муж, оплаканный вдовой и не оставивший после себя даже фотокарточки, а лишь маленькую пенсию, на которую нельзя было прожить, мой отец. И он жив-здоров до сих пор, и чтоб больше не повторять прежних ошибок, фотографируется каждый год дважды. Что? Смешно? Кажется, не очень. Я так тоже думаю. А сейчас послушайте всю эту историю, которая больше похожа на легенду, чем на быль, и ничему не удивляйтесь, потому что вы имеете дело с инвалидной улицей, где, если верить моей маме, все не так, как у людей. Как известно, Гитлер напал на Советский Союз в 22 июня 1941 года. Сталин очень хотел с ним дружить, с Гитлером, и в знак этой дружбы согласился разделить с ним Польшу. Западную часть взял себе Гитлер, а восточную мы, то есть Сталин. Но так как Гитлер был фашист, то считалось, что он захватил, оккупировал Польшу, поработил польский народ, А так как мы были самые прогрессивные в мире, то наши войска совершили освободительный поход, протянув братскую руку трудящимся восточной Польше, нашим единокровным братьям, белорусам и украинцам, станавшим под панским гнетом. Красиво звучит, верно? Не придерешься. Мне посчастливилось все это увидеть своими глазами. Но именно поэтому много дополнительных несчастий свалилось на нашу семью. На захваченной, то есть освобожденной территории надо было устанавливать советские порядки, делать население счастливым, таким же, какими были мы. И для этой цели туда назначили большим начальством моему дядю, который был женат на другой маминой сестре, тете, то есть мамина сестра, В первом же письме оттуда, абсолютно вопреки газетным сообщениям, поставила нас в известность, что в бывшей Польше рай земной, и на базаре все так дешево, что можно считать почти без денег, и пригласила нас в гости. Я не знаю, что такое рай, но когда мы приехали в этот бывший польский городок у самой новой немецкой границы, моя мама чуть не потеряла сознание, когда в первый раз вышла на базар. Здесь были такие продукты, которых мы в глаза не видели, и стоили они так дешево, что становилось просто смешно. А люди, которых мы пришли освобождать от нищеты и голода, были одеты так, как будто смотришь заграничный фильм, и все они капиталисты, даже дети». Правда, меня тоже сразу приодели, и, как говорила мама, почти без денег, и я долго не мог привыкнуть к новой красивой одежде, потому что раньше я такого в глаза не видел. Но человек ко всему привыкает. Я привык к новой одежде. Одна моя мама никак не могла привыкнуть к низким ценам и высокому качеству продуктов, и каждый раз, приходя с базара с пудовыми корзинами, охала и недоумевала, и мучила вопросами моего дядю-коммуниста, почему, каким образом и как это понимать. И мой дядя, главное начальство в этом городке, ничего не мог объяснить, и начинал кричать на маму, что она политически неподкованный человек. Я уважал своего дядю, он был не еврей, а русский, и женился на моей тетке, потому что был коммунист и, естественно, интернационалист. Для коммуниста иметь еврейку жену считалось признаком стопроцентного большевика. Мой дядя и был стопроцентным, малограмотным и очень уверенным в себе, простым в обращении с людьми и нетерпящим возражений. Все освобожденное население, завидев дядю на улице, уже издали начинало низко кланяться, и дядя вначале сердился, а потом смеялся. Вот чудаки, не понимают, что я такой же простой человек, как они, что больше нет господ, а все люди равны. И при этом дядя жил в самом лучшем доме, реквизированном у прежнего хозяина, и катался в единственном в городе легковом автомобиле. А тетя каждую неделю отправляла домой многочисленные родне большие посылки, набитые отрезами чистой шерсти, которые приносили нам в дом бесплатно. Дядя в это дело не вмешивался и делал вид, что не замечает. И я понимал, что он, с одной стороны, настоящий коммунист, а с другой стороны хороший муж и горячий родственник. И мое уважение к нему росло, и я мечтал вырасти и стать таким же борцом за счастье трудящихся. Единственное, чего бы мне не хотелось, это жить в самом лучшем доме и получать шерстяные отрезы бесплатно. Мне, уж казалось это не совсем приличным, но я, как и моя мама, очевидно, был тогда политически неподкованным человеком. Война приносит много разочарований, и первое разочарование было связано с дядей. Так, как поступил он и остальное начальство, коммунисты, в первый день войны, перевернуло все в моей детской голове, и я не могу успокоиться до сих пор, когда об этом вспоминаю. Известно, что Гитлер напал на нашу страну внезапно, хотя мы готовились к этой войне многие годы. В день начала войны я купался с утра в озере, и когда в полдень направился домой обедать, не смог пройти к нашему дому. Немецкие войска непрерывной колонной двигались по улице. Из открытого окна нашего дома высунулась мама и гневно кричала мне через головы немецких солдат, чтобы я скорее шел обедать, суп стынет на столе. А я, хоть и был послушным сыном, не мог выполнить ее просьбы. Улицу нельзя было перейти. Колонны двигались беспрерывно. Это было как во сне. Мы ничего не понимали, хотя уже были оккупированы. Война шла уже много часов. И узнали мы об этом официально только в полдень, когда местный радиоузел включил Москву. И из большого уличного репродуктора напротив нашего дома сам товарищ Молотов поведал нам об этом несчастье. И его слова в полном оцепенении слушал я, стоя на тротуаре. Мама, высунувшись из окна, и немецкие солдаты, которые двигались между мной и мамом, и, не понимая ни слова, скалили зубы на говорящий непонятно репродуктор. Ночевали мы уже не дома, а в каком-то огромном подвале на окраине городка. Там было полно испуганных женщин и детей, семьи командиров Красной Армии и местного начальства. На рассвете в переполненный спящими людьми подвал спустился дядя и шепотом, чтобы никто не слышал, разбудил свою жену с детьми и меня с мамой. Мы, тихо пробираясь среди спящих в повалку людей, выбрались наружу и в утреннем тумане увидели грузовую автомашину, в кузов которой грузились чемоданами и узлами каких-то женщин и детей. Я узнал их, Это были семьи дядиных товарищей коммунистов, таких же начальников, как и он, которые ходили к нам в гости, пили водку и обязательно поднимали тост за здоровье товарища Сталина. «Быстро грузитесь в машину!» — шепотом приказал дядя. «Мы удираем отсюда!» «А они!» — показал я на дверь подвала, где, ничего не ведая, спали жены командиров Красной армии и их дети. «Их же фашисты расстреляют!» Дядя посмотрел на меня, как на идиота. «Машина одна, а их много!» — прошепел он. И мы медленно отъехали. Я сидел на чемоданах и узлав, свесив ноги через задний борт машины, и с недетской тоской смотрел на удаляющуюся дверь подвала, которая уже выглядела, как вход в братскую могилу. Дяде в глаза я уже смотреть не мог. Во-первых, мне было стыдно, а во-вторых, это было физически невозможно. Он находился в кабине рядом с шофером. Машина проселочной дорогой пробиралась на восточную окраину спящего городка, где находилась нефтебаза, и можно было взять запас горючего. Тут я окончательно потерял уважение к моему дяде. Двор нефтебазы, где стояли цистерны с бензином, огороженный высоким забором, был в этот ранний час заполнен до отказа евреями, и местными, и теми, что бежали из западной Польши от Гитлера год назад. Они-то знали, что ждет евреев при немцах, и сбились сюда во двор нефтебазы, в надежде, что машины, зашедшие за горючим, подберут их и увезут подальше от неминуемой гибели. Пока шофер заливал в баке бензин, Нашу машину плотно окружили старики и женщины, многие с грудными детьми на руках, и в один голос плакали, умоляли не покидать их. — Возьмите хотя бы грудных детей! — исступленно кричали женщины. — Спасите хотя бы их! — и протягивали нам пищащие одеяльные свертки. Мой дядя, главное начальство городка, коммунист, который всегда говорил, что его жизнь принадлежит народу, Вытащил из кабины ручной пулемет, залез с ним в кузов и, неприлично выругавшись, навел пулемет на людей. Толпа отхлынула. Машина стала выбираться на дорогу, и самые отчаянные побежали за нами, крича, умоляя, проклиная. Метров сто они не отставали от нас, и я думал, что сойду с ума. Потом шофер дал газ, И разрыв между бегущими людьми и машиной стал расти. Когда уже все отстали, продолжал бежать лишь один. Мальчик, чуть старше меня, хромой, на костылях, в польской военной фуражке. Он прыгал на костылях в пыли, поднятой колесами машины, споткнулся и упал. А мы спасались. Что было потом? Я плохо помню. Где-то нас остановил патруль Красной Армии, автомашину реквизировали, долго проверяли документы у дяди, не дезертир ли он, и мне очень хотелось, чтобы его тут же расстреляли, хотя он не был дезертиром. Всех мужчин, в том числе и дядю, забрали в армию, а нас погрузили в товарный эшелон, составленный из открытых платформ с низкими бортиками. И мы уже по железной дороге помчались на восток, подальше от немцев. Потом нас разбомбили. Дядя мой уцелел на войне и сделал хорошую карьеру. Занимал высокие посты и чуть не сделался министром. Но образования не хватило. Даже в голодные годы он имел все, что только можно пожелать, кроме птичьего молока. И пил много водки, обязательно поднимая тост за Сталина, пока Сталин был жив, потом за Хрущева, потом за Брежнева и умер от ожирения сердца. И в газетах писали, что он был примерный коммунист и погиб на боевом посту в борьбе за народное счастье. Но вернемся назад, к тому, как нас разбомбили. Это случилось ночью, когда поезд мчался на полной скорости. Бомба взорвалась рядом. Я спал наверху на каких-то тюках с спрессованного сена, а мама с маленькой моей сестрой пристроилась внизу под тюками. Она своими глазами видела, как в блеске пламени я взлетел вверх и рассыпался на куски. И один кусок упал ей в руки. Это была моя матросская шапочка с надписью «Аврора на ленте» а поезд, не снижая скорости, продолжал мчаться. Как вы догадываетесь, меня не разорвало на куски, иначе я бы не мог вам всего этого рассказать. Меня просто сбросило с поезда при взрыве бомбы, и я даже не ушибся, потому что упал в мягкий песок откоса железнодорожной насыпи. Поезд, откуда я явственно слышал крики моей мамы, исчез в темноте, и я остался один, в тринадцать лет, в коротких штанишках и сандалиях на босу ногу. Потом, когда я добрался до ближайшей станции, чтобы найти маму, мне сказали, что наш эшелон вторично бомбили, и никто не остался в живых. В это было нетрудно поверить, потому что сама станция уже горела, и кругом валялось много убитых. Как я прожил четыре года войны один и остался в живых, Это отдельная история, и к нашему рассказу никакого отношения не имеет, потому что это происходило не на инвалидной улице, а я сейчас вспоминаю все, что связано именно с ней. А вспомнил я об инвалидной улице, когда кончилась война. Я уже к тому времени был солдатом, и вместе со своим гвардейским артиллерийским полком находился в Германии под городком Нойнбранденбург, хотя по возрасту не подлежал призыву. Меня, голодного, неумытого оборванца, подобрали солдаты этого полка в середине войны на одной станции на Волге, где я, так как не мог научиться воровать, собирал милостыню чтением стихов, памятных мне еще со школьной скамьи. И я стал сыном полка, то есть маленьким солдатиком, И меня посылали под огонь там, где взрослый бы пройти не мог, и даже наградили двумя медалями. Честное слово».